Яна Лагус. Яна Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Привет, друзья! Всем доброго-доброго астрологического вечера, потому что в этом часе мы будем говорить на эту тему. Мы обсудим предстоящее лунное затмение и в студии астролог Катерина Дятлова, которая вам уже хорошо знакома. Добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что еще раз пригласили, рада. Я Пусть. думаю, что не последний. Ура! Нам нравится. И слушателям тоже, кстати, нравится. Номер, напомню, 49-105-7. Пользуйтесь случаем, присылайте свои данные. И Катерина сегодня обещает также уделить внимание вашим вопросам и ответить на тему затмений Я с большим удовольствием, да. да Конкретно как затмение вот именно для вас разыграется в какой плоскости Но для этого не забывайте присылать дату, место и обязательно время рождения Итак, лунное затмение у нас состоится уже совсем скоро. Можно сказать, что мы уже даже как-то попадаем, наверное, под его воздействие. 18 августа оно состоится. И вот мнения астрологов по поводу этого затмения разошлись. Некоторые считают, что это не совсем полноценное лунное затмение, но многие считают, что наоборот, и вспоминают некоторые события, которые происходили много лет назад. Вот, например, август 1998 года, Катя, мне подсказала, тогда был именно дефолт. И какие-то такие еще моменты Которые заслуживают в -то, того, чтобы поговорить Об этом затмении подробно И вопрос заключается в том, что же всё-таки это затмение несёт, как? стоит ли проявлять осторожность, стоит ли как-то бояться или, наоборот, стоит распрянуть духом. <свят> ну что ж, я э, начну немножечко издалека, потому что, действительно, мнения астрологов разные, но самая такая вот конкретная э, информация о том, что 18 августа в полдень по московскому времени будет действительно полутеневое лунное затмение. С точки зрения астрономии это событие не особо значимо, так как диск Луны будет закрыт Солнцем лишь частично визуально, Мы не сможем наблюдать каких-то спецэффектов Но с астрологической точки зрения этот день крайне важен, так как открывает двери в коридор затмений Коридор затмений — это промежутки времени между несколькими затмениями, в течение которых стоит как следует пристегнуть ремни, потому что мы входим в зону турбулентности перед глобальными изменениями в данном случае коридор проходит между 18 августа и 1 сентября, когда состоится еще одно, только теперь уже солнечное кольцевое затмение, и оно будет интересно даже астрономам, потому что визуально его смогут наблюдать жители Центральной Африки, а нас опять обделили. Ну, мы посмотрим видео, я думаю, что даже более безопасно. Да-да-да. Называется оно кольцевым, так как Луна, закрывая Солнце, оставляет для земного наблюдателя золотой светящийся ореол, напоминающий кольцо. Но чем же для астрологов лунное затмение отличается от солнечного? Первое, лунное, требует внутренних перемен, изменения мировоззрения и отношения к ситуациям Оно приводит к завершению того, что было начато в течение последних девяти месяцев То есть задайте себе вопрос уже что сейчас Что было 9 месяцев назад? Да, что может быть в течение вот этих девяти месяцев вы что-то начинали И сейчас вот подойдет к логическому заключению. И солнечное затмение, наоборот, символизирует начало и привлекает внешние перемены. Но наш летний-осенний коридор на этом не заканчивается. Еще одно затмение будет потом, уже в 16 сентября, но об этом позже. Вообще, это большая редкость, когда за один год происходит более четырех затмений светил, потому что вот это тот самый год уже пятое будет, всего пять их будет. Такие даты отмечены значимыми событиями в государственных масштабах. Так, в 1917 году, в 1917 году, была 7 затмений. Этот год вам известен несколькими революциями. Ну, а в 1991-м при развале Советского Союза было отмечено 6 затмений. Считается, что нынешняя колея должна также сыграть завершающий аккорд и открыть двери на новые этапы для политики США, Турции, российской экономики и в ситуации с беженцами в Европе. Поэтому крайне нежелательные путешествия в центральной части этих стран до следующего года, особенно 22-26 августа, когда зловредная звезда Антарес соединится с осью катастроф, а Марс встанет в конъюнкцию с Сатурном. Такие путешествия могут быть довольно опасны. Я вот думаю, надо еще раз повторить даты. Да, 22-26 августа, друзья. Пожалуйста, не выезжайте в центральные части Европы Постарайтесь, если уж едете во Францию То в какой-нибудь там Прованс подальше От э, всяких э, проблем И в Турцию тоже нежелательно путешествовать То есть вот эти страны оставьте на следующий год угу. Ну, вообще, кстати, затмение Проходит на оси лев-водолей, вообще Водолее, собственно. Uh -huh. И все, наверное, хорошо знают, что как раз Россию вот, под знак водолея так поместили астрологи. <laughs> вот. uh -huh. Ещё некоторые страны попадают под влияние этого затмения. Это Польша, Сербия, Литва, Финляндия, Шотландия, Канада и Швеция. Россия, конечно, больше всего как, почувствует влияние. Uh -huh. Это факт, да, потому что, ну, на, я думаю, что начнется какой-то новый этап для экономики России, возможно, он также будет связан с определенной турбулентностью, советую держать деньги в валюте, друзья, переводите рубли, пока есть возможность, мало ли что, но, а в принципе... Ну, в я... принципе, предвещаются реформы, перемены да. в правительстве, министерствах, ведомствах и тому подобные события. Угу. Так что вот, но мы сегодня, наверное, больше сосредоточимся на ваших личных проблемах в жизни, потому что многие уже в течение последних недель или трех дней могли почувствовать на себя влияние затмения. Начались какие-то неожиданные события. Ко мне уже бегут клиенты с ужасом, э, кричат, о боже, мы разводимся с чего-то, или, о боже, меня операция ждёт, или ещё что-то. То есть какие-то события совершенно ими, хотя на самом деле они сами к этому подвели в течение вот последних девяти месяцев. Они просто не заметили. Так вот, хотелось бы сказать, э, привести конкретные примеры. Okay. <laughs> Если в конце 2015 года или там до июня 2016 вы начали какой-то бизнес или проект э, на работе, да, и к октябрю, то есть к октябрю поймете вот октябрь 2016, что он не приносит плоды, начинает загнивать. Как бы хорошо он ни начинался, и каких бы надежд вы ни возлагали на эту инвестицию, самое время закрыть его раз и навсегда. Потому что, кроме убытков, он ничего больше не принесет. Вы совершили неверный ход изначально вот в тех предыдущие 9 месяцев. Если же проект наоборот на за этот коридор э, даст свои первые плоды, хорошие результаты и, и идет к ожидаемому вами завершению. Это верный знак, что вы движетесь в нужном направлении, обязательно продолжайте и достигните успеха. Если долгие судебные разбирательства в коридоре приводят вас к неудаче да, и проигрышу, не расстраивайтесь. Отпустите ситуацию с легким сердцем, смиренно примите данное наказание, попробуйте усвоить урок на будущее. Все это было совершенно не зря. Это просто реальная ситуация из случаев моих клиентов, которые сейчас происходят. Если именно в этом коридоре вас позвали на давно желанную вакансию, прекрасно, пользуйтесь моментом. Жизнь делает вам подарок за прошлые правильные шаги. Она буквально ведет вас за ручку туда, куда вы и хотели. Uh -huh. То есть это неправильно думать, если на затмении ты делаешь какой-то важный шаг, то он бречен. Нет, конечно. Он, если вот это вот прям на такой судьбоносный момент, когда вот вы, всю жизнь, вы уже давно-давно готовились к этому событию, и вот оно происходит именно на затмении, это как раз говорит о том, что вы шли в правильном направлении. Если же с работой наоборот туго, да, вас уволили или еще какие-то проблемы произошли, не рыпайтесь до да, октября. Сейчас самое лучшее время, как следует отдохнуть, привести свои мысли в порядок, спросить себя, а действительно ли выбранная сфера является тем, чем вы хотели бы заниматься по жизни. Может быть, это противоречит внутренним желаниям, жизнь всячески вам пытается на это намекнуть. То есть обязательно прислушайтесь к себе и знакам вокруг. Ну а если ваши отношения в период турбулентности, да, то есть до октября этого года или немного ранее, например, в предыдущие июньские затмения начали рушиться. Самое время с ними распрощаться, открыв дорогу к новому. Например, как раз с моей сегодняшней консультацией мы с женой разъехались на прошлогоднем сентябрьском затмении. И только в конце августа этого года наконец-то решили разводиться. То есть вот нужно освобождать место, скажем так. Угу. А, потому что солнечное затмение принесет как раз начало новому этапу. И вы должны с улыбкой быть готовы. Выкинуть весь старый хлам, в том числе и ненужные связи. Вот. Если же вы много лет со своим молодым человеком Жили гражданским браком И с сентября 2015 по июнь 2016 года Он сделал вам предложение Значит, это действительно ваш мужчина Но саму роспись, друзья, не рекомендуется Осуществлять раньше октября Потому что любые затменные коридоры Характерны избытком эмоций Неадекватными реакциями Окружающих гостей. людей гостей. Например, вот недавно был такой вопрос Буквально вчера девушка пишет Что они хотели расписаться С молодым человеком в стиле Харли Квин и э, джокера из последних вот этих вот фильмов они оделись, купили уже платье, все дорого потратились, а свекровь встала в позу и сказала: Нет, я не приду, если я вас увижу в таком размалеванном виде. И вот такие вот ситуации будут все шиворот на вывод. Это не значит, что вы разведетесь, если вы, конечно, э, ну, как распишетесь в этот период, но просто сама свадьба, сама роспись ну, пройдет не так, как вы ожидали, скажем так. Поэтому лучше ничего не начинать в этот период вот такого значимого и действительно стоящего. Да, а, himself, вспомнился фильм «Веселая свадьба». да. В общем, это того стоит, чтобы перенести. Ну, в принципе, любое дело, самовольно начатое с 18 августа по 22 сентября, не увенчается успехом. Все будет шиворот на выворот, потому что в лунном коридоре до 1 сентября по небесным законам мы имеем право только заканчивать начатое, оценивать результаты предыдущих действий, раскаиваться в ошибках, а после солнечного затмения 1 сентября необходимо с распахнутой душой покорно принимать то, что приготовила нам жизнь, идти туда, куда направляет судьба, но ни в коем случае не действовать ей наперекор. Подводя итоги, «Лунный коридор» требует от нас внутренних пересмотров. Самым правильным решением сейчас будет взять отпуск, побольше мечтать и думать о хорошем. Как следует настроиться на позитивные перемены, визуализировать желаемое, поменять свое внутреннее отношение к прежним ситуациям, очистить жизнь от прошлых отжившихся связей, будь то друзья или партнеры, распрощаться с опостылившей работой или тянущими вниз проектами. Ну, вот я смотрю, уже у нас первый вопрос пришёл. Друзья, вы действительно можете присылать свои вопросы. И Екатерина скажет вам, как эти затмения конкретно отразятся непосредственно в вашей жизни, в вашей натальной карте. Но вот хочется сказать, что люди, на которых окажут влияние, это затмения больше, чем на остальных. Это рождённые в третьей декаде Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, а также на нулевом градусе Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. Если вы ничего не поняли из того, что я сказала, то присылайте свой сообщение прямо сейчас на номер 3910557. Не забудьте указать дату, место и время своего рождения. Вечерний променад на русской волне. Вечерний променад на русской волне. Завершаем день красиво. И говорим, кстати, о предстоящих затмениях с астрологом Катериной Дятловой. И вот первый прогноз уже готов, я так понимаю. Uh -huh. Это Мария. Слушайте внимательно. Да, Мария, вот для вас такие новости. Пожалуйста, в период этого коридора с 18 августа по 1 сентября садитесь за руль. Осторожно, если вы водите, а если не водите, не доверяйте другим людям вас возить, потому что у вас очень напряжённая ситуация, связанная именно с аварийными ситуациями на дороге, может произойти. Поэтому... Лучше, если у вас есть машина, отдать ее как раз в это время в ремонт. Может быть, как-то... Э, или если вы собираетесь получать права, как раз сейчас неплохое время, чтобы их получить. Но вот э, если вы уже водите, то надо быть очень осторожной. То есть максимально ограничить э, свои поездки на этот период. И еще один момент. Если вы хотите перевести какие-то... Любовные отношения в лоно более серьёзных, и, ну, как бы дружеские отношения в более серьёзные, а сейчас э, время будет для этого подходящее только в том случае, если человек, э, то есть от, этого, от человека будет зависеть, если вот он пойдёт вам навстречу, значит, это ваше, если в этот период ничего не получится... Не надо ничего с ним продолжать Отсейте, оставьте в прошлом Жизнь найдет вам для вас что-то получше Это в том случае, если, вы, если у вас такая ситуация происходит Ну вот самое главное про машину Про транспорт угу. Аккуратненько Аккуратненько, вот, да так, второй у нас готов. Персонаж, кстати, даже без имени, без подписи. Uh -huh. а, да, к сожалению, без подписи, но вот я так поняла, 25.09.92. Uh -huh. Вот. И, а, значит, здесь затмение попадает в седьмой дом, что говорит как раз-таки о проблемах в отношениях, которые могли бы произойти. А, и это вот как раз тот самый совет, если в вашем случае. Вы на грани расставания с кем-то, не жалейте, расставайтесь, это сгорит, как бумага в печи, вы даже потом э, будете смеяться, оборачиваясь назад, что это с вами было. Если же у вас начинаются отношения какие-то, то, то э, отложите вот, какие-то серьёзные решения до октября, не переводите вообще, вот, э, пусть всё будет в этой зоне турбулентности у вас спокойненько, ровненько, не пытайтесь прыгать, там, скакать и что-то менять. Потому что на самом деле время не подходящее, и можно вывернуть ситуацию наизнанку, вместо того, чтобы сделать лучше. Вот это такой совет, именно по отношениям. Ну и если вы занимаетесь каким-то бизнесом или партнерские связи, также надо фильтровать в это время. Если они э, приходят к логическому завершению, надо заканчивать. Угу. Ну что же, предельно ясно, мне кажется. И еще раз напомню номер телефона 49-1057. Именно сюда вы можете присылать свои вопросы, присылайте дату, место и время рождения. Ну а мы вернемся совсем скоро, сразу после рекламы. Вечерний променад на русской волне. Итак, мы продолжаем наш разговор о затмениях. И вот я читаю сообщение. Собралась в путешествие, девочки, а теперь страшно. Ну вот, э, Катерина говорит, ничего страшного. Ну, как сказать. На самом деле, в путешествиях у вас бывают, конечно, казусы и без затмений. Я так понимаю, периодически случается это у всех. Но э, что поделать, в данном случае никакой смертельной опасности я не вижу. Помирать вам рано, так что можете ехать спокойно. Единственное, что э, с приключениями осторожнее, потому что, э, если, вы, например, у вас есть молодой человек, партнёр, муж, там может встретиться горячий юноша, который захочет вас украсть. Постарайтесь не доверять незнакомцам. Ковёр. Да, и не садиться с ними, да, вот, скажем, тоже, опять же, за руль, потому что лучше садиться к проверенным опытным водителям пожилого возраста, потому что вот у вас, опять, тоже указания больше на опасность от транспорта, чем, скажем, от... Ну, не от самолётов, речь о простых машинах, Вот. Так что будьте осторожны в этом смысле, а так все будет хорошо. Я уверена, вы классно проведете время» справлять в Европу, да. А дальше, кто у нас там, кстати, по списку? У нас вот э, есть Эмилия, uh -huh. да? Mm -hmm, да, Эмилия, так. Эмилия, Эмилия тоже, кстати, большой привет, да, землячка. Uh -huh. <laughs> Эмилия из Донецка. Здесь затмение попадает э, практически на асцендент, тоже в первый дом, похоже, как и у тебя, uh -huh, Яна. Да, да, да. Вот, это э, в принципе не обязательно говорит о каких-то э, нехороших или пл плохих вещах, самое главное, может быть, стоит подумать о смене имиджа. Если вы там хотели что-нибудь в себе поменять, сейчас хорошее время, чтобы, не я знаю, Я как-то думала об этом, ты знаешь. Да, да. Вот, да. Можно попробовать. Только смотри, это не отмотать назад потом. То есть здесь всё хорошенько. И вот для Эмилии такой же совет, если честно, нужно подумать. Эмилия, потом встретимся. Да, и проверите, как прошло. Вот. Но, в принципе, никаких серьёзных здесь повреждений. Я не вижу. Следите за здоровьем. Про здоровье я чуть попозже расскажу ещё. Насчёт земли. Ну, ты знаешь, мне кажется, что Первый дом, опять же, да, это больше говорит о работе над личностью вообще в принципе, угу. да, то есть может быть какая-то духовная, душевная трансформация, угу. может быть какой-то вообще другой общение. взгляд э, на мир поменяется, угу. то есть какая-то система ценностей. Ну, в общем, вот как-то, мне кажется, вот да, так. Да, может быть, надо глубже посмотреть на мировоззрение. И, кстати, я вот так вот э, помогаю себе периодически, Подглядываю в харарные карты. Там. В общем, получается, что у вас еще какое-то тоже переживание связано с расставанием или с чем-то возможно. Поэтому, тоже не переживайте, то, что отжило, оно отжило не просто так. И вот сейчас самое время, как раз как правильно говорит Яна, духовно пере перепрограммировать себя внутренне, посмотреть на это по-другому. Надеюсь, мы ответили. Ещё я хотела уточнить, нам прислала заявочку э, некая Мася, но не уточнила место рождения. И, кстати, Ирина из Молдавии тоже. Вот в Молдавии нам как-то недостаточно. Хотелось бы город узнать и время тоже поточнее, если можно. И мы переходим к Алле, Да. Угу. Алла, да, из Екатеринбурга. Так, посмотрим. Ее затмение попадает в третий дом. Третий дом опять с автомобилями, все связано. Но здесь я хотела бы сделать ремарку. Скорее всего, речь опять а, тут образ об образовании больше какая-то история. Возможно, если вы чему-то учились или преподавали, или что-то связано в целом с образованием, да, расширяли как-то свои интересы, мировоззрения, то это должно дать свои первые плоды вот в этой ситуации. То есть э, любой какой-то образовательный проект, курсы, что угодно, э, что, или ш, на что вы хотели пойти, да, то самое время начать. То есть вот либо закончить и посмотреть, что это вам дало, либо начать как раз обучаться. Какой-то образовательный процесс. Да? да, то есть вот, самое, вот в таком смысле, если интересно, это было бы здорово, сейчас самое время. Ну, если жизнь особенно предлагает и как-то приводит вас к этому. А в 18 часов 35 минут у нас сегодня не совсем обычная программа в студии Екатерина Дятлова, астролог. И мы э, говорим о том, как же на нас подействует затмение, вот, которое уже состоится 18 августа. А, так, вот Эмилия довольна прогнозом, сказала, что собиралась как раз стричься. Удачной стрижки пожелаем. Ну и вот у нас Ирина дослала свои данные. И у нас уже готов прогноз. Это Ирина из Николаева, если я правильно. Да. Ну, таким образом у нас получается, что затмение тоже попадает в седьмой дом, седьмой-восьмой, на границе. И э, здесь, опять же, тема связана больше всего с отношениями и, скорее всего, больше в сторону их разрушения. То есть если у вас есть сомнения на тему партнера, который рядом с вами, Копайтесь в себе. Видно, что вы человек очень терпеливый во многих аспектах. Долго можете... Ну, тяжело вам расставаться, возможно, с, одни, с человеком. Вы долго в одних отношениях можете держаться. И расставание для это вас... Это мы для как... массы сейчас, да? Да, для массы. Да. Правильно? Угу. Да, да, да. И вот поэтому, если у вас возникают сомнения, стоит ли продолжать, продолжать не стоит. Потому что если бы это был ваш мужчина, он бы он бы сделал, поступал бы совсем иначе, скажем так. Не терпите, да, ваша жизнь изменится, да, возможно, будет такой перелом не очень приятный где-то в каких-то моментах, но придётся подождать следующих, долго зализывать раны, возможно, тоже придётся, но зато это откроет дорогу новому. Но это в случае, если у вас действительно есть сейчас какие-то перепития в отношениях. А так, ну, в принципе... Если вдруг начнутся какие-то новые отношения, это как раз хорошо. В этот период будет судьбоносно. Вот. Поэтому э, решайте, что вам важнее. Э, и у нас была ещё одна, по-моему, девушка. Так, вот. Мне не изменяет память. Молдавия, да, у нас? Угу. Я могу прямо сейчас вбить данные. Да, это Кишинёв, 00 часов 15 минут. 00 часов 15 минут, угу. От. Так, это Ирина. Угу. А можно ещё дату? Так, ну, можно. Давай я тебе вот так передам. чтобы Не на весь остров, так сказать. Хорошо. Так. А я пока расскажу вообще о том, как Луна в знаке Водолей действует на нас, и, в принципе, что хорошего несёт, не только же как бы минус, да, но есть ещё и большой плюс. Для чего подходит такая луна? Ну, если вы, допустим, занимаетесь какой-то научной и интеллектуальной работой, то вот прям ваш час. А также, если эта работа связана с обществом, психологи, социологи, астрологи, Катерина, mm -hmm. вот, сейчас просто себя чувствовать должны великолепно <связать> и получать да. плоды. Это, это <связать> также это период хорош для людей, которые имеют дело с электричеством, электричеством, электроникой, новыми технологиями для изобретателей всех мастей и тех, кто занимается чем-то необычным. Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам, подходящий момент для проведения конференции, для вступления в кружки, секции и различные общества. Так что можете уже присматриваться и туда, вот, куда вас сердце зовет, радостно отправляться. Угу. Так, у меня готово. Значит, для э, девушки Ирины такой вот прогноз, собственно... Получается, что ось э, такая попадает в э, затмение как раз в четвёртый дом. Четвёртый дом впервые у нас тут сейчас пока за это время. Это отношения с родителями, это проблемы в семье, это э, также попытки разобраться в собственных э, подсознательных каких-то моментах, определить, где э, комфортнее себя чувствуешь, а где, где твой дом на самом деле находится. Если здесь на Кипре вам кажется, что вы соскучились по родине, может быть, самое время навестить родных, а может быть, чтобы выписать им билет, чтобы они вас навестили, потому что сейчас вот то время, когда надо находиться рядом, вместе как-то э, сплачиваться. Налазить какой-то контакт, контакт, да? Да, если это возможно. Если есть какой-то конфликт э, с родственниками, тем более нужно его попробовать и решить. А, ну, и потому что вот этот период вообще, он... Э, если вы поссоритесь в этот период с кем-нибудь, друзья, это будет очень сложно восстановить, а вот э, восстановить отношения как раз наоборот э, надолго они могут прослужить вам. Так что старайтесь э, всё наладить как можно лучше в этот период. Итак, продолжаем наш астрологически-познавательный вечер. И вот я, кстати, Катерина, будет тебе приятно. У нас отзывы прекрасные. Алла пишет, спасибо, не в бровь, а в глаз. Я как раз получаю второе высшее. Иногда сомневаюсь, смогу ли потянуть. Ну, я уверена, что сомнения как раз-таки сейчас очень будут полезны. Вы должны прислушаться максимально к себе, насколько это возможно. Это сейчас самое время, вот, особенно 18 числа, прям в полдень, прям сесть и послушать себя в тишине, что вам сердце говорит. Да, но на самом деле... Лучше, чем сам человек Никто, ни один астролог, ни один психолог Ему не скажет, поэтому нужно прислушиваться Ну а что касается наших следующих Из Латвии девушка mm -hmm. Значит, у неё затмение попадает В девятый и десятый дом Это очень близко связано Да, как раз таки с официальными Какими-то росписями, документами И получением каких-то штампов Если вы вот планируете Вам сделали предложение Насколько вы написали И что из этого может получиться, к сожалению, конечно, без анализа совместимости с женихом это будет сложно сказать, но вот если вы все-таки думаете, что это ваше, да, считаете, что это ваш человек, постарайтесь оттянуть роспись до октября. Как мы говорили, потому что в этот период лучше не делать резких движений, а еще понаблюдайте за поведением своего молодого человека. Как он себя проявит в эти вот такое неустойчивое психологическое время? Может, он по покажет свое другое лицо и стоит быть на стороже. Есть... Но, в принципе, каких-то вот таких вот угроз а, от а, мужчин. Но ну, как бы особо нет вот в данном периоде времени, поэтому я думаю, что все закончится хорошо. Главное, не расписывайтесь до октября. Угу. То есть выждать этот момент. Если да. уже столько ждали, то ничего да. ж торопиться, я правильно? Я думаю, да. Угу. Просто определитесь для себя. И а, следующая девушка это Дарья. Она также с конкретным вопросом обратилась а, из Харькова. А, вопрос стоит в том. А, Можно ли работать вдали от дома? Uh -huh. uh, ну, в принципе, если вы здесь, Дарья, я так думаю, что речь идет о Кипре. Uh, вот, и uh, есть ли у вас указания на возможность... Если у вас поступило какое-то предложение Вообще у вас во второй дом затмение попадает Это связано со сферой использования своих талантов Ресурсов, которые у вас есть Во благо развития профессионального То есть, если какой-то работодатель Предложил вам поработать за границей Потому что вы незаменимый специалист поняла, Это где-то очень далеко То есть, вот прям очень-очень очень вообще, ни на да, ни здесь Ну, в целом, все равно, даже если не здесь Если работодатель сделал такое предложение И вы уверены в том, что Вы потянете это лучше, чем другие специалисты, то это как раз-таки знаково и стоит, возможно, попробовать, потому что эта работа, возможно, принесет вам очень неплохие финансы, а, так как вот здесь, вот именно во втором доме забменя, и лучше какой-то вот такой, ну с финансами ну, хуже не будет, это точно. Вот как раз-таки, если человек что-то предпримет, чтобы изменить эту сферу сам, тогда ничего не случится, а если оставить это, ну, в ситуацию на, на произвол, скажем так, то действительно может жахнуть и какая-то потеря, будьте внимательны. Скажу Со своим, с имуществом, следите, если вы все-таки не собираетесь ничего менять. Вот это самая такая болезненная, уязвимая сфера в вашем случае. Uh -huh. То есть, опасаться стоит в данном конкретном случае uh -huh. не за что-то там, да, uh -huh. не за жизнь, скажем, да, то uh -huh. есть, человек может переживать, отправляясь куда-то далеко. Да. А, а все ограничится. Имущество максимум, да. Поэтому, ну, лучше, конечно, наверное, согласиться на предложение. Потому что вот э, сфера финансов, она требует каких-то... Прокачки, перемен. прокачки. Да, хорошо. Так, ну что, с прогнозами мы на сегодня закруглились уже, закончили. В общем-то, всё, всем спасибо. Подведём, наверное, итог. Скажем ещё несколько общих слов для всех, что же это затмение нам даёт конкретно, поскольку Луна вообще такая планета, которая, скажем так, действует на психику, Наше психическое равновесие поддерживает умственные способности, поэтому затмение Луны эти самые возможности уменьшает. Поэтому желательно в эти дни, конечно, отказаться от важных дел. Свести к минимуму ситуации, где ваши эмоции могут выйти из-под контроля. В общем, не планируйте никаких мозговых штурмов, а вот заняться лучше какими-то духовными практиками, медитацией, просто побыть в уединении, где-то спокойненько посидеть, подумать о жизни, угу. о себе. Это точно. Но также хочется добавить, что в плане здоровья становятся все люди, да, уязвимые с нервными расстройствами, но также склонны к судорогам, спазмам, эпилепсии, мигреням, инфарктам и другим неожиданным сбоям организма, поэтому Следите за собой внимательно Очень чувствительны в эти дни ноги Полезно будет целебные всякие ваночки делать Для ног массажи Также в эти дни будет уязвима кожа Возможность аллергических реакций возрастает Опасность отравлений возрастает Поэтому будьте осторожны Не рекомендуется пить кофе за 3 и после 3 дней Не рекомендуется алкогольные энергетические напитки Ни в коем случае Вам будет очень плохо на следующий день Ну, Желудок даст... тоже уязвим Желудок уязвим, сердце ёкнет В общем, постарайтесь избегать вот этих крепких напитков а Также для людей, страдающих Почечной недостаточностью Следует ограничить себя в жидкостях В этот период И за 12 часов до и после затмения Лучше поголодать вообще, если честно То есть либо кушать только фрукты и овощи Ну, разгрузиться, очиститься Пусть встречать как бы чистым а Также увеличивается опасность массовых беспорядков Электроударов и прочих Несчастных случаев в сами дни затмения то есть, повторю, это 18 августа. В дан... ну, у нас дальше ещё будет 1 16 сентября. Желательно далеко не ездить, да и вообще не водить. Лишних телодвижений не совершать. Провода не лезть. Провода не лезть, да. Пищу, одежду, кстати, на улице не оставлять. Потому что и новое не готовится. Потому что дни затмений, они пропитывают любую материю негативом. То есть, если вы что-то... Не сушите бельё на улице, не оставляйте еду на улице. То есть, старайтесь. Ну и... Также в ровно в полдень 18-го числа наши детки могут начать капризничать или, наоборот, быть странно спокойными. Это значит, что они прислушиваются к себе и своим внутренним ощущениям. Самое классное, что вы сделаете для них, это такую заложите благоприятную программу. Поговорите с ними о том, какой ваш ребенок замечательный. Почитайте светлую сказку с счастливым концом. Играя, начните какое-то развивающее обучение. Пусть он посмотрит фильм, покажите ему фотографии счастливых семейных моментов, но только не умерших родственников. А вот что хорошо ещё для вас делать, это, конечно, не думать о серьёзном в час затмения, не разговаривать о серьёзном и вообще поменьше с кем-нибудь разговаривать. Если уж у вас предстоит какое-то свидание в этот день, то проведите его спокойно, без всяких разговоров о будущем и прочем. И визуализируйте, смотрите на картинку, чего бы вы хотели, медитируйте, включите музыку, пение птичек, Флейты Будет, Потому что это воздушная стихия У нас как раз в Водолее все это происходит И привлекайте, желайте Желания исполняются Причем такими сумасшедшими методами Совершенно непонятными для вас Но в течение 9 месяцев то, что вы пожелаете Возможно, действительно придет Каким-то путем к вам вот. В общем, не скупитесь да, Не скупитесь да. на желания все. Пожалуй, да. Интересно, хочется, конечно, как-то больше, наверное, не, но вроде продолжить. бы исчерпывающе. Да, и времени у нас уже на самом деле не так-то много. Поэтому, угу. Катя, с удовольствием встретимся еще раз в этой студии. Я спасибо. думаю, что поближе вот как раз к сентябрьскому затмению. Угу. Тут уже не так-то долго ждать да, осталось. Спасибо. Вот, и осветим тогда еще и вот этот угу. момент. С удовольствием. С удовольствием расскажу подробно. Надеюсь, вам будет интересно. И прислайте также свои вопросы. Надеюсь, оказалось вам полезный. Всего доброго. Катюш, еще раз спасибо и до новых встреч. Спасибо.